Глава 33. Министр Меркасьер. Президентский кабинет в стиле Людовика XV был огромен. В комнате царил полумрак, но картины прославленных мастеров и бесстыжие греческие скульптуры вполне можно было разглядеть. Искусство — лучший способ произвести впечатление на обывателей. Бенуа Меркасьер, министр науки, прекрасно это понимал. Он также знал, что президент Люсендер, хотя его лица и не видно в полумраке, сидит прямо перед ним. Настольная лампа освещала только руки, но меркосьер видел знакомый силуэт президента, и сидящего у его ног черного лабрадора. Это была их первая встреча после покушения чуть не стоившего жизни главе государства. Зачем люсендар пригласил его, когда у него столько дел, касающихся внутренней и внешней политики, гораздо более срочных, чем проблемы научных исследований, на которые вечно не хватает денег? Меркосир не мог больше выносить затянувшегося молчания и решился его нарушить. Он решил начать с приличествующих случаю банальностей. «Как вы себя чувствуете, господин президент? Кажется, вы совсем выздоровели. Врачи совершили настоящее чудо». Люсендер подумал, что предпочел бы ничего не знать о подобных чудесах. Он наклонился ближе к свету. Блестящие серые глаза уставились на собеседника, утонувшего в кресле с красной парчевой обивкой. — Меркосьер, я пригласил вас, потому что мне необходимо знать мнение специалиста. Только вы можете мне помочь. — Я заинтригован, господин президент. — О чем идет речь? — Откинувшись в кресле, Люсендер вновь нырнул в полумрак. Странно. Любой его жест выглядел необыкновенно величественно, а лицо его внезапно стало... Меркосиер удивился слову, которое пришло ему в голову. «Более человечным». «Вы ведь биолог по образованию, не так ли?» — спросил Люсендер. «Скажите, а что вы думаете о посткоматозных явлениях?» Меркосьер смотрел на него, потеряв дар речи. Президент заволновался. НДИ, неордет экспириенс, клиническая смерть. Люди, которые думают, что покинули свое тело, а потом вернулись благодаря врачам. Бенуа Меркосьер не верил своим ушам. Неужели реалист Люсендер заинтересовался мистикой? Вот что значит флирт со смертью. Он начал отвечать расплывчато. Полагаю, что речь идет о явлении в жизни общества, о модном течении, которое со временем, как это всегда бывает, уступит место другому. Людям необходимо верить в чудеса, в то, что существует что-то еще, кроме этого мира. Некоторые писатели, гуру и шарлатаны наживаются, рассказывая об этом всякие небылицы — У человека всегда была потребность верить в сверхъестественное. Существование религии доказывает это. Достаточно пообещать людям рай в будущем, как им становится легче глотать горькие пилюли современности. Доверчивость, глупость и наивность. Вы так думаете? Конечно. Что может быть красивее, чем мечта о рае, ожидающем вас после смерти? И что может быть более фальшивым? Люсендер откашлялся. «Ну, а все же, что если в этих рассказах что-то есть?» Министр презрительно усмехнулся. «Все это напоминает историю о человеке, который встретил того, кто знаком с тем, кто знает того, кто видел медведя. В наши дни все не так. Скептицизм дает нам постоянную пищу для сомнений». Достаточно, чтобы кто-нибудь, неважно кто, объявил, что завтра наступит конец света, и тут же найдутся специалисты, которые докажут обратное. Люсендер попытался сохранить объективность. «Нет доказательств, вы говорите? Возможно, от того, что никто не проводил таких исследований. Существует ли какой-либо официальный отчет на эту тему?» Насколько я знаю, нет, сказал Меркасира беспокойно. Пока что довольствовались записями, фиксирующими эти сомнительные утверждения. Что вы имеете в виду? Эта тема вас интересует? Да. Да, Бенуа, воскликнул Люшендер. Очень интересует, потому что человек, который видел медведя своими глазами это это я. Министр науки недоверчиво уставился на президента. Может быть, покушение все-таки привело к непоправимым последствиям Сердце президента было повреждено, мозг довольно долго не снабжался кислородом. Возможно, некоторые зоны омертвели, и Люсендер стал жертвой психического расстройства. — Что вы на меня так смотрите, Бенуа? — раздраженно спросил Люсендер. — Разве я сказал, что в стране вводится коммунизм? Я просто пережил НДИ. — Я вам... — Не верю, — сказал ученый. Президент пожал плечами. — Я бы сам себе не поверил, если бы не вернулся. Но вот он я. Я видел чудесный континент и хотел бы больше о нем узнать. — Вы видели? — Видели своими глазами. — Ну да. Меркосьер, мысливший рационально, предложил объяснение. — Перед смертью тела... Словно сгорая в последнем фейерверке, нередко вырабатывает массу натуральных морфинов, которые опьяняют умирающего. Очевидно, эти морфины и вызывают различные фантастические галлюцинации. Умирающему мерещатся чудесные континенты или что-то еще. А в том, что вас оживили на операционном столе, нет ничего сверхъестественного. Лесендер не был похож на ненормального. Совсем напротив. А что, если его мозг действительно поврежден? Может, надо предупредить других министров, прессу, обезопасить ситуацию, пока президент не втянул страну в какую-нибудь безумную авантюру? Бенуа Меркассир незаметно сжал кулаки, а его собеседник спокойно продолжал. «Я знаком с действием наркотиков, Бенуа. Мне приходилось их принимать, и отлично знаю разницу между передозировкой и реальностью». «Разве это не вы много раз говорили, что при условии значительных капиталовложений достичь результатов можно очень быстро, независимо от того, о какой сфере науки идет речь?» «Да, конечно, но один процент бюджета на ветеранов войны, проведенный по другим статьям, устраивает?» Меркосьер переживал настоящие мучения «Нет, я ученый...» Я не могу участвовать в этом балагане. Я настаиваю. В таком случае я лучше подам в отставку. Правда?